Арбитр Танквилл ждал. Прячась за стволом огромного древнего дуба, он следил за особняком инквизитора Герон. Хозяйка была дома. Арбитр видел, как час назад она вернулась и теперь, должно быть, наслаждалась вечерней трапезой. Выжидая и наблюдая, Даркард крутил в пальцах маленькое жерелье из Пьютера. Пьютер сплав олова со свинцом. Имеет красивый внешний вид и хорошо поддается полировке. Поэтому активно используется при производстве декоративной посуды и украшений. Такие украшения красть было сложнее всего. Немногие могут снять что-то висящее у женщины на шее, так чтобы она ничего не заметила. У Танкуилла ушли годы, чтобы овладеть этим искусством. Но он сумел, к вящему удивлению некоторых воров. «Это все из-за нервов, однозначно». Нервишки шалили, и это пугало его, парализовывало. Джазет уже, наверное, убила Коша, а Черный Шип, если он, конечно, не сбежал, позаботился о Кессике. Осталась одна Герон, и нужно разобраться с ней, прежде чем до нее дойдет весть о смерти ее подельников. Танкуил натянул на плечи плащ. Раз уж ему предстоит это сделать, то он сделает это как арбитр Инквизиции. Сунув ожерелье в один карман, он проверил остальные, чтобы освежить в памяти, где какие спрятаны руны и обереги. Почти месяц Даркард проходил без плаща и теперь чувствовал себя так, будто вновь обрел часть своей сущности, некогда утраченную. Мракоборец еще раз все перепроверил: Оберег бодрствования обернут вокруг левой руки, значит, его нельзя будет лишить сознания. Меч легко ходит в ножнах. Шарастрел пистолет за поясом заряжен и готов к бою. У ворот особняка Танкуила остановили стражники. Два мускулистых бугая в белой форме. Оба заметно нервничали. Арбитр посмотрел на каждого по очереди. Арбитр Танкуил Даркард пришел увидеть Инквизитора. Пропустите меня. Хм. Тот, что повыше, закусил губу. Судя по ее коричневому цвету, стражник явно злоупотреблял жевательной травкой. Вам, назначено! Танкуил сплюнул на землю. Дурная привычка, которую он умудрился где-то подхватить. Не знал, что нужно записываться. Отойди сам, или я тебя отодвину. Стражник съежился, словно побитый щенок. Да, сэр. Он шагнул в сторону, и Танкуил свободно открыл ворота и вошел на территорию особняка Инквизитора. Это было восхитительной красоты имени, с этим не поспоришь. Огромные цветочные клумбы всех мыслимых цветов, подрумяненные оранжевым свечением висящих фонарей. Коротко стриженная трава. Ночной кошмар любого садовника. Восьмиуровневый фонтан из дробленого белого мрамора, ласкающий слух приятным журчанием воды. Танкюил подошел к главной двери, глубоко вдохнул, выдохнул и постучал. Не прошло и пары секунд, как дверь открылась. На улицу полился мягкий свет изнутри дома а в проходе возник тощий лысеющий слуга. Арбитр Танквилл Даркард пришел увидеть Инквизитора. Повторил мракоборец самым официальным тоном, на какой только был способен. Цель визита? Танквилл молча уставился на лакеи. Разумеется. Если вы пройдете со мной, арбитр... Нет. Я подожду здесь. Иди и позови свою госпожу. Вы хотите, чтобы я... «Конечно, сию минуту». Слуга развернулся и поспешил вглубь дома, а Танквилл отошел обратно на садовую дорожку. Если уж драться с Инквизитором, то лучше на открытом пространстве. Хозяйка особняка не заставила себя долго ждать. Движения ее были легкие и грациозные, а красивое лицо озаряла игривая улыбка. Инквизитор Селиция Герон выглядела немногим старше Танквилла, но Арбитр знал, что на самом деле ей уже под 80. Крошечные морщинки проступили в уголках глаз, но в остальном она ничуть не изменилась с того самого момента, как он впервые увидел ее 40 лет назад. Глядя на ее мягкое и заботливое лицо, невозможно было поверить, что это женщина-инквизитор. У нее были длинные светлые волосы, сплетенные в косу до пояса, а ее глаза светились легким голубым сиянием даже в темноте. Герон была одета в хлопковые брюки и такую же блузку а поверх всего на ней был ее инквизиторский плащ, как у арбитров, но не коричневый, а ослепительно-белый. Все это придавало ей образ какой-то непорочной святой, и на мгновение Танквилл даже заколебался. «Арбитр Танквилл, Герон говорила мягко и плавно. «Мы беспокоились. Шесть месяцев ты не выходил на связь с Инквизицией. Мы боялись худшего». Даркхард чувствовал, как дрожат его руки. Точно так, как когда ему необходимо было что-нибудь украсть. Инквизитор Герон стояла прямо перед ним. Он понимал, что нужно атаковать, причем немедленно, не давая ей шанса защититься. Черный Шип когда-то сказал «Единственный способ убить арбитра – не дать ему тебя обнаружить». И это было вдвойне верно применительно к инквизиторам. Но Герон, самая добрая из всех мракоборцев, она единственная когда-либо говорила о нем что-то хорошее – Только она одна не смотрела на него, как на проклятого эритика. «Арбитр, с тобой все в порядке?» Елейным голосом спросила женщина. «Никакого принуждения, никакого давления на волю». В ходе обучения арбитров заставляли использовать принуждение до тех пор, пока не становилось невозможным задавать вопросы без него. Мракоборцы впадали в зависимость от него, и даже великий инквизитор Вэнс страдал этим. Но способность к принуждению ударовала им верой в Вальмара, и если арбитр или инквизитор отвергал эту веру. Тут Танкуил заметил, что Герон вооружена. На поясе у нее висел незачихленным жутковатого вида меч из черной стали с зазубренным лезвием Зачем? спросил Танкуил. Его собственное принуждение ударило по воле инквизитора, как волна, накатывающая на камни. Вопрос был слишком неконкретным, слишком размытым. И даже без защиты Герон это бы на нее не подействовало. Что, зачем, Арбитр? Зачем предавать Инквизицию? О чем ты говоришь, Арбитр? Я бы никогда... Я знаю о тебе и о хвосте. Я знаю о Кессике. Я знаю о Договоре, Инквизитор. Резко оборвал ее Танквил. Хост хотя бы дрался? Он вообще не должен был знать о Договоре. Видимо, это ошибка Кессика. Горько вздохнула инквизитор Герон. Женщина сошла с крыльца и шагнула навстречу Танкуиллу. Ее милая улыбка сменилась хищным оскалом. На что тебе известно, арбитр?» Танкуил отступил. «Я знаю, что ты помещаешь тварей пустоты в человеческие тела. Так ты обратила Коша». «Кош?» — хихикнула Герон. «Он сам ко мне пришел. Прозрел». Увидел истину, а я лишь подтвердила ее. Из всех людей именно ты, Танквилл Даркарт, должен был тоже ее понять. Какую истину? Ты помнишь тот день, когда арбитр Йоллан привел тебя к нам, Танквилл? Хороший человек, но с жутким характером. Я тогда сама была еще молодым арбитром и видела, как он вел тебя, держа руку на твоем плече. Остановившись посреди двора, он громко объявил... «Этого мальчика зовут Танквил Даркард. Помнишь? В тот день он дал тебе это имя. Я помню. Все вокруг, арбитры, слуги, все смотрели на тебя с отвращением или смеялись, но ты все выдержал и не дрогнул. Все они видели в тебе лишь ребенка двух сожженных еретиков, но не я. Я увидела другое. Способности». Танкуил помнил плохо. Ему было восемь лет. Полумертвый от голода, он бессильно смотрел, как его родители сгорают на кострах, и слышал их крики. Последовавшие за этим недели тоже плохо отпечатались в памяти, но забыть всеобщее презрение и насмешки он так и не смог. Танкуил был первым Даркхартом отроком греха, ребенком с черным сердцем в Инквизиции за тысячу лет. В конце концов, дети, рожденные в Ересе, чаще всего сами склонялись к тьме. Что заставило тебя пойти на это, Инквизитор? Инквизиция переживает упадок. Ее камнем на шее тянут вниз традиции и предубеждения. Нынешние мракоборцы не способны увидеть силу, даже если она сокрыта прямо у них под носом. Возведя глаза к небу, Герон глубоко вдохнула, а затем медленно выдохнула. В былые времена все инквизиторы до единого были столь же могущественными, как наш Артур Венс. А что теперь? Мы лишь пережитки прошлого. Слишком упрямые, чтобы понять, что наше время прошло. Инквизиция слаба. Ей не устоять против наступающей тьмы, танкуил. Кош понял это, как и я. И неудивительно. Ему, столь могущественному, быстро стало ясно, насколько слабы все вокруг. Он пришел ко мне за советом. Он искал ответы, которые в душе уже сам знал, но задавал неправильные вопросы. Я показала ему истину, вселив демона в его тело. Принуждение Танквила снова разбилось о непоколебимую волю Герона. Я могу показать все тебе, Танквил. Я покажу тебе, что нас ждет. Пора выбирать, на чьей ты стороне. Свой выбор я сделал. Селиция Герон рассмеялась. «Они ведь даже не понимают, на что ты способен. Они боятся тебя, избегают, сторонятся, презирают, но ты борешься за них, словно ревнитель ошибочной веры». Танквил вынул из ножен свой меч и выставил его перед собой. «Кошекисик мертвый, инквизитор». «Что?» В первый раз за время разговора тень нерешительности легла на ее прекрасное лицо. «Ты не мог. Я вернулся в Сарт не один. Скажи мне, арбитр Даркарт, неужели ты думаешь, что после твоей смерти хоть кто-то усомнится, что ты поганый еретик? А даже если тебе удастся убить меня, Инквизиция все равно тебя покарает». «Они найдут доказательства». «Договор». Попробовал надавить Танквил. Женщина лишь усмехнулась в ответ. «Ты думал, я оставлю столь могущественный артефакт без должного присмотра, Арбитр?» «Нет. Договор в безопасности, а я — единственный человек, способный найти его». «Пустота», — догадался Танквилл. «Да», — улыбнулась Герон. «Демоны пустоты обязаны подчиняться Инквизиции. Я приказала им забрать договор и никогда никому о нем не говорить». Если это так, значит доказательств Танквиллу не видать. Селиция Герон была права, даже если он сможет победить, Инквизиция обвинит его в ереси и казнит. В этот момент Черный Меч оказался в ее руке, и с молчаливой ухмылкой отступница двинулась на арбитра.